Она почувствовала на себе пронизывающий взгляд светлых, почти лишённых ресниц, глаз Индии. «Она всегда так странно смотрит на меня, когда я говорю об Бэшли», — подумала Скарлетт. «Тогда задержи его сколько можешь». «И после пяти», — сказала Мелани. «А Индия приедет и заберёт его». «Только сама приходи сегодня вечером пораньше, Скарлетт. Я хочу, чтобы ты была...»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 и новую бледно-зелёную шляпку с тёмно-зелёными перьями. Если бы только Ред позволил ей сделать чёлку и завить её, насколько лучше выглядела бы на ней эта шляпка. Но он заявил, что обреет её наголо, если только она посмеет отрезать себе чёлку. А последнее время он был такой злющий, что и в самом деле мог это сделать. День стоял чудесный, солнечный, но не слишком жаркий. Свет был яркий, но не слепящий, и от тёплого ветерка, шелестевшего листвой деревьев вдоль Персиковой улицы, танцевали перья на шляпке Скарлетт. Сердце её тоже танцевало, как, впрочем, всегда перед встречей с Эшли. Быть может, если она расплатится пораньше с возчиками ю они отправятся домой и оставят её с Эшли наедине в маленькой квадратной конторке посреди лесного склада.